Ведьмы, поступившие на службу в храм Божий имени Великого Рика, оказались чертовски полезными. Сернекита улыбался с такой силой, что щеки болели и уголки рта. «Ты только посмотри!» Сер Никита повернулся к высокому мужчине-альбиносу, у которого все было белое, кроме глаз. «Вениамин, что эти женщины вытворяют?» Мужчина-альбинос улыбнулся, перенимая на себя радостные эмоции своего начальника. Затем проследил за жестом Сира и уставился на заднице ведьм. Старухи, которые пришли в их храм несколько дней назад, оказались настолько хозяйственными, что другие сектанты, вернувшиеся из подводного царства, выдохнули. Ведьмы убирались так, словно они убирались последний раз в своей жизни. Все было тщательно вымыто и блестело. А на кухне, которую волколюди построили неделю назад, наконец запахло полноценной едой. Не жалеете, Сир? Вениамин вновь повернулся к боссу. Что вернулись сегодня в храм с сектантами? Люди сами захотели, парировал Никита. Я снабдил их для долгого проживания под водой, но они решили, что если смерть придет в храм, то они отдадут жизни ради нашего общего бога нищеты, Рика. Молодцы, похвалил сектантов Альбинос. Верные люди. Но не такие верные, как ты, улыбнулся Никита. Скажи мне, некромант, почему ты выбрал именно это тело? «Чтобы продолжить дело во славу существа, которое раздавило меня», — лукаво улыбнулся некромант. «Я до последнего не мог поверить в то, что могу быть полезен со своими навыками. Не мог поверить в то, что, наконец, этот бог отстанет от меня, направив меня на нужный путь». Сер Никита задумчиво почесал затылок, а затем нервно дернулся, когда почувствовал за приближающуюся опасность. Последнее время его чуйка срабатывала сама собой и очень сильно обострилась. Началось это все, разумеется, после появления в храме Генриха. Надо бы собраться. Напряжение чувствовалось в голосе, отчего Никити было еще больше не по себе. Мне кажется, скоро к нам придут гости, и кажется, что это наш враг. Общий сбор, объявленный в ту же минуту, собрал возле храма больше двух сотен сатанистов, ой, сектантов. Каждый из них владел хоть какой-то магией, и, чувствуя за спиной магов, Никита немного воодушевился. Но каково было его удивление, когда вместо противника, мага-аркана, он увидел парочку пьянчуг, которые просто ошиблись адресом. Он долго и упорно всматривался в полного мужчину, который тащил за собой за ногу какого-то старика и не мог понять, кто они такие. — Стойте! — рявкнул сер Никита, выставляя перед собой руку когда парочка оказалась в пяти метрах от него. «Что вам надо? Кто вы такие?» Мужичок икнул, рыгнул и отпустил ногу старика, а затем словно вмиг отрезвел по щелчку пальцев. Почесав свою проплешину на голове, он внимательно посмотрел на сектантов, а затем мутюгнулся. «Да какого черта, а?» Его голос был писклявым. Мужчина поправил подтяжки и поднял голову к небу. «За что? Я же не закодирован?» Когда он спросил это у неба, оно словно засияло. Это чудо поразило Сира Никиту до глубины души, ибо он чувствовал в этом знамение. Короче, мужичок опустил голову и посмотрел совершенно трезвыми глазами на сектантов. «Я тут вам притащил друида, который очень сильно ненавидит вашего Рика. Что с ним делать?» Он повернулся, посмотрел на полумертвого пьяного друида и цокнул. «Решайте сами». Я пошел по своим делам, а он...» Он нагнулся, запыхтел и потянул за ногу старика, словно тот вообще не имел никакого веса. Слишком много легкости было в его движениях. «Пускай остается тут. Если вы его переубедите в том, что ваш Рик хороший, у вас появится вполне сносный друид. Если нет, то закопайте в храме, в подвале. Там как раз еще пару жутких существ таится». На этой доброй ноте он оставил офигевших сектантов наедине с друидом. «Это кто такой был?» – спросила треть сектантов. «Если бы я сам знал!» – тихо ответил сир Никита, гадая, что это был за чудесный малый.